Нам сказано это достаточно ясно. Все прах. И известковая пыль, и закладные, и дома, и поместья, и усадьбы, и памятник в тихом пригороде, где дети, играя, будут спрашивать, кто же он такой. Когда я была молодой матерью, цветущей и жизнерадостной, и гуляла в Блессенфельдском парке, Я уже понимала, что ворчливые рантье, которые бронят шумных ребятишек, бронят тех, кто когда-нибудь тоже станет ворчливым рантье, ругающим шумных ребятишек, которые, в свою очередь, тоже превратятся в угрюмых рантье. Я вела за руки двоих мальчиков. Младшему было четыре года, старшему шесть. Потом младшему исполнилось шесть, а старшему восемь. Еще позже младшему стало восемь, а старшему десять. Я помню железные таблички с аккуратно выведенными черными цифрами на белые эмали. Двадцать пять, пятьдесят, семьдесят пять, сто. Такие же таблички висели на трамвайных остановках. По вечерам ты клал голову мне на колени. Чашка кофе всегда была у тебя под рукой. Мы тщетно ждали счастья. Мы не были счастливы ни в купе вагонов, ни в отелях. Чужой человек ходил по нашему дому, носил наше имя, пил наше молоко, ел наш хлеб, покупал за наши деньги сперва какао в детской группе, а потом школьные тетради. «Отнеси меня снова на берег реки, чтобы мои босые ноги коснулись мусора». Выброшенного рекою в половодье. «Отнеси меня к реке, где гудят пароходы и пахнет дымом. Отведи меня в кафе, где на стол подает женщина с прекрасными руками. Тише, старик, не плачь. Я жила во внутренней эмиграции. У тебя есть сын, двое внуков. Быть может, они скоро подарят тебе правнуков. Не в моей власти вернуться к тебе». И каждый день делать тебе новый кораблик из листка календаря, чтобы весело плавать на нем до полуночи. Сегодня, 6 сентября 1958 года, настало будущее. Будущее немцев. Я сама читала о нем в местной газетке. Один из эпизодов немецкого будущего. 1958 год. Двадцатилетний унтер-офицер Моргнер стал тридцатипятилетним крестьянином Моргнером. Он поселился на берегу Волги. Его рабочий день кончился. Моргнер наслаждается заслуженным отдыхом, покуривая свою трубочку. На руках у него один из его белокурых малышей. Моргнер задумчиво смотрит на свою жену, которая как раз в этот момент доит последнюю корову. Немецкое молоко на берегу Волги. Ты не желаешь слушать дальше? Ладно. Но с меня хватит будущего. Не хочу знать, каким оно становится, превращаясь в настоящее. Разве немцы не живут на берегу Волги? Не плачь, старик. Внеси за меня выкуп, и я вернусь к тебе из заколдованного замка, Хочу ружье, хочу ружье. Будь осторожен, когда начнешь взбираться вверх по стремянке. Вынь изо рта сигару. Тебе уже не тридцать лет, и у тебя может закружиться голова. Ведь сегодня вечером ты устраиваешь в кафе Кронер семейное торжество. Может быть, я приду поздравить тебя с днем рождения? Прости, что я смеюсь. Иоганне исполнилось бы сорок восемь. Генриху сорок семь. Они унесли в могилу свое будущее. Не плачь, старый, ты сам все это затеял. Будь осторожен, когда начнешь карабкаться по стремянке. Глава шестая Черно-желтый автобус остановился у въезда в деревню, а потом свернул с шоссе, направляясь к Додрингену. В облаке пыли, которое поднял автобус, Роберт увидел отца. Казалось, старик вынырнул из густого тумана.